Глава 15. «Ты снова наступаешь на те же грабли», — продолжал Тень. Куда делся его медовый вкрадчивый голос? Он безжалостно рубил словами, заставляя Василису сильнее сжиматься под пуховым одеялом. «Ты снова позволишь завладеть твоим сердцем, но на этот раз колдунья. Она растопчет его так же, как и богатырка. И что ты сделаешь?» Отрежешь от себя еще кусок, создашь еще тень. И так каждый раз... Насколько тебя хватит, Кощей? Ты бессмертный, но не бесконечный. Она не такая, как Марья. Голос Кощея был так тих, что Василиса едва слышала его. Да и что ты предлагаешь? Просто забыть ее? Чувствую, она горит тем же огнем. Горит, тень усмехнулся. Но она юна и быстро учится. Сумела же вызвать меня и вернуться из сердца чаще. Ты проверил, как там твоя смерть?» Я бы почувствовал, коснись Василисы ее. Голос кощей похолодел. «Что случилось, Тень? Куда ты растерял мои чувства, что хранил триста лет? Ты стал еще недоверчивее, чем я. Я не хочу, чтобы через тысячу лет...» В навьем царстве остались лишь тени Кощея, — резко ответил тень. Болезни и порчи разбредутся по всему свету. Мертвые сердцем или разумом станут жить среди людей. Упыри будут бродить по дворам и пить кровь даже днем. Ты этого хочешь? Или вспомнишь, как ты стал царем мертвым, проклинаемым всеми, главным злом от моря и до моря? Кощей молчал. А Василиса, кажется, даже не дышала. И тень продолжила уже чуть мягче. «Она не примет тебя, когда узнает про твое прошлое. Что ты будешь делать? Запрешь ее колдовские силы и понадеешься, что человеческий век короток, и она ничего о тебе не узнает? Сильная колдунья может жить несколько веков». Раскромсанный на две неравные половинки ты не сумеешь ни сам быть счастливым, ни Василису счастливой сделать. Как же хотела Василиса прямо сейчас вскочить и крикнуть тени, что его и не спрашивают даже. Видал бы он бабское счастье в деревне, выйти не за Хромого и не за пьяницу, да в лесу не сгинуть, на работах и родами не сгореть. А любовь? никогда василиса не чувствовала такого жара как при взгляде на кощее никогда василиса не горела так да неужто ее огня не хватит на них двоих если уж все чувства кощей отдал тени круг раздалось негромкое в изголовье и василиса поспешно притворилась спящей сейчас отваги высказать все тени у нее не хватало как и сил ворон прав «Мы разбудим Василису». Василиса почувствовала, как оба Кощея подошли ближе, но говорил тот, что был настоящим, ее Кощеем. «Мне кажется, она могла бы меня простить. За всех, кого ты убил...» Тень тоже заговорил тише и сверлил взглядом. Василису точно не верил, что она спит. Она же человек. А она не простит. «За все те разы, что я умер...» жестко ответил Кощей. «Ты тогда был мною и помнишь, что это было одинаково больно». «Она может оказаться твоей смертью», заметил тень, наконец отходя от ложа, на котором ни жива, ни мертва лежала Василиса. «Может», — не стал спорить Кощей. «Но я готов рискнуть. Лучше уж снова смерть, чем такая жизнь». Они вышли. Но Василиса осмелилась открыть глаза, лишь когда шаги обоих окончательно стихли. Она осторожно села в подушках. Все болело, словно ее провернули через жернов. Круг! Негромко каркнул ворон, слетая с изголовья, на одеяло в ее ногах. Я не сержусь, вымученно улыбнулась Василиса. Я поняла, что ты хотел помочь, но больше не бросай меня, где попало, дружок. Круг. Ворон развернул крылья и взмахнул ими. Потом скосил глаз, повернувшись левой стороной головы к Василисе, и она на мгновение четко увидела кости его черепа и пустую глазницу. Ты мертвый, сообразила Василиса. Вот почему я тебя теперь понимаю. Кру-кру! Согласился ворон. Да! «Я бы хотела понять, о чем говорит Кощей», — вздохнула Василиса. «Да только как мне увидеть то, что было столько веков назад?» Ворон клюнул ее в руку и негромко каркнул. «Я останусь тут, но часть меня сможет оказаться там», — повторила за ним Василиса. «Что же, дружок, я согласна. Веди меня, Ворон». И тотчас Василиса рухнула на перину. Бледная, как смерть, а крошечная искорка, сверкнувшая на капле, выступившей из ладони крови, поднялась в воздух и исчезла. Следом, развернув огромные крылья и на мгновение накрыв выглядевшее бездыханным тело, исчез и ворон. Василиса и глазом моргнуть не успела или испугаться, как почувствовала, что парит в воздухе и не падает. Она с трудом сумела одним глазом глянуть себе за плечо. «Ворон!» — воскликнула она. «Я ворон!» «Крук! Кру Крук!» Лететь на собственных крыльях было изумительно, словно дышать после того, как тонул и сумел вынырнуть на поверхность. Легкие жгло, глаза заново привыкали видеть, но как же хорошо ей было не передать словами. «Вороны слетаются на твою скорую смерть!» Зычный голос донесся с земли, и Василиса вспомнила, зачем она здесь. Картина на поле, над которым она парила, напугала ее. Множество павших воинов. Неужели их всех убил вид царь? Василиса разглядела полдюжины живых богатырей на богатырских огромных конях и кощея, стоящего перед ними. «Это мы еще посмотрим», — ответил Кощей и слезнул с губы кровь. Глаза его были одинаково голубые, а короны не было. Но в остальном это был точно такой Кощей, каким его запомнила Василиса и каким полюбила. «Убить богатырского коня не значит убить и самого богатыря». «Да какой ты богатырь!» — снова громыхнул самый видный из воинов. «Ты убил ударом в спину красивейшую из женщины, смеешь еще называть себя так? Проклятый колдун!» «Шамаханская царица успела и тебе глаза застить!» Ухмыльнулся кощей и поморщился, когда из разбитой губы снова струйкой потекла кровь. «Все эти убитые вокруг! Брат шел на брата, отец на сына ради одной улыбки этой твари! Ни о чем не говорят!» Это же даже не человек, она просто прикидывается словно одной с нами крови. Я отрубил ей голову, и там не хлынула красная кровь, нет. Хочешь знать, что там было, богатырь? Довольно, выкрикнул другой богатырь. Сейчас мы поглядим, какая кровь у тебя. Кощей поднял меч, готовый к продолжению битвы. Этого Василиса уже стерпеть не могла они же убьют его, убьют ни за что. В ее времени тоже были шамаханские царицы, но их давно никто не видел вблизи, и всем было известно, что бороться с ними должны богатырки или даже простые бабы с коромыслами. Существо, время от времени созревающее в глубине чаще и путешествующее в собственных лепестках, принимающих вид шатра, очаровывало хоть царей, хоть стариков и совсем юных мальчишек. Василиса не знала, что в них такого страшного, разве нравится всем, не мечта любой девицы. Но теперь, кружа над полем битвы, Василиса знала ответ. И она бросилась вниз, раскидывая обширные крылья и закрывая с собой кощея. Небо потемнело, снова начали собираться тучи. Богатыри прикрыли лица от бури, их кони заволновались и негромко заржали, желая убраться с поля подальше. А Василиса махнула крыльями раз. Высоко в небе загрохотал гром. Махнула второй, сверкнула молния. Полился косой злой дождь. Василиса смотрела, как из последних сил поднялся Кощей, как взял упавшего воина копье. Она прикрыла свои птичьи глаза, когда Кощей ударил копьем. Она отвернулась, когда он размахнулся мечом, снося голову. Она взмыла чуть выше, когда Кощей использовал колдовство, вбивая спешившихся противников в землю, и спустилась, лишь когда все закончилось. Кощей все так же тяжело опирался на меч, но теперь стоял один живой на поле боя. Василиса хотела заплакать, но сумела только закликотать на птичьем. Это вернуло ее в реальность. Чего она ждала? Кощей не случайно стал навьим царем. Он убивал и не скрывал этого. Что до богатырей, глаза их не зря сияли странным светом. Похоже, и их зацепило колдовским очарованием шамаханской царицы. То, что раньше Василиса не видела этого, ничего не поменяло для нее. Спасибо, ворон. Но теперь некому защищать эти земли от набегов. Неужто мне придется? Выдохнул Кощей, вытирая металлической перчаткой кровь с лица. Василиса только сейчас поняла, что разница не в одних глазах. У этого Кощея нет еще паутины шрамов на лице. Да он, похоже, еще очень юн. Да и коня у меня больше нет. Кощей опустился на одно колено рядом с разрубленным на куски конем и коснулся ладонью залитой кровью гривы. Василиса вспомнила, как легко бросил царевич свою кобылицу на их дворе, и нежность затопила ее маленькое воронье тело. Она села на голову коня. «Прости, ворон!» — твердо произнес Кощей и протянул руку, чтобы согнать птицу. «Можешь клевать кого угодно на этом поле, лакомиться глазами или пожирать мертвечину с утра до вечера, но моего боевого товарища не тронь». Василиса негромко... Но возмущенно каркнула. Она взлетела с головы коня, но лишь для того, чтобы снова сесть на круп, а потом она подула на коня раз, и ей не просто далось это с ее птичьим клювом. Один раздунула Василиса на коня. С костей слетели шкуры и мясо, рассыпались пеплом, ушли в землю. Второй раздунула Василиса, и встал конь, как живой, лучше прежнего, ржет, прядет ушами. Хвостом от мух отмахивается. «Ишь ты!» — восхитился Кощей. Улыбнулся широко. Даже снова губа треснула, Кровь на ней выступила. Совсем сомлела от его улыбки Василиса. Не будь она вороном, упала бы в его объятия. Если уж ей его кривые усмешки по сердцу были, то как же тут удержаться? Но Кощей снова посуровил. «Тоже так уметь хочу». Может, богатыри еще послужат своим землям. За шамаханской следом вечно какие-то твари лезут: то змеище, то горыныч. Пожгут земли, ядом отравят. Искощая, ученик был не чита Василиса. Дунул, и начали подниматься войны. Плоти и кожи лишенные, но в доспехе до кольчуги облаченные. Принялись свои чужие копья до да мечи подбирать. Строим вставать, да поворачивать к лесу гиблому, из которого и впрямь какая-то тварь лезла, змеиной головой качала, зубьев яд капал, с того яда земля чернела и смердеть начинала. От напряжения у кощея, что дул и дул, все на новых воинов, поднимая навью рать против змеище подколодной, на висках полопалась кожа, да не кровь пошла, а заструился темный дым окутывающий его голову точно шлем какой. Будь Василиса собой, рыдала бы сейчас горькими слезами, ведь видела она, что убивает себя Кощей, слишком много нави поднимает, слишком много жизни отдает. Но ворон не мог пролить ни слезинки, и Василиса воспарила вверх, туда, где снова собирались тучи, где гремела и ворочалась злая буря, Для Василисы бывшая словно родная матушка, что утрет слезы и покачает на коленях. Затерялась Василиса среди туч, намокли ее крылья, а когда вернулась, то поняла, что годы прошли, пока ее не было на земле, и нет больше следов змеище супостатки, да идут на кощее те самые крестьяне, земли которых он защищал. Василиса не знала, что про кощее говорили эти зимы и лета, А земля полнилась слухами. Шамаханская царица обратилась невинно убиенной девицей. И котки да и гоши, пожранными ненасытным колдуном младенцами. А уж армия его, из мертвецов собранная, и вовсе покоя никому не давала. И вот и вышел простой люд с топорами-дорогатинами на колдуна, а Кощей поднять руку на них не решался. «Бей!» «Бей или беги! Чего ждешь?» Что есть силы, — каркала Василиса, пытаясь крыльями закрыть кощея? Но он стоял, не в силах поднять меч, и слишком гордый, чтобы бежать, и не понимал ее. Василиса вновь попыталась укрыть его крыльями и бурей, но к ней подобрались юнцы с сетью, да и накрыли, прижав к земле. Василиса бессильно каркала и ворочалась в сети, глядя, как протыкают Кащея рогатинами, как рубят топорами. И оставили его, повисшим на рогатинах, едва последний вздох покинул его изрубленное тело. Тень кощея продолжала стелиться позади него и корчиться от боли, но это видела только Василиса. Но теперь и она прикрыла глаза и обмякла. Она уже знала, что будет дальше. И сил смотреть на это у нее не было. Повернулись замершие в отдалении, а оставшиеся без колдуна мертвецы и без особого порядка медленно двинулись на ликующих людей. Из леса полезли гнусные твари, что сдерживались колдовством кощея. По земле стелилась, и рябью перетекала лихорадка. Василиса очнулась. Полно слезы лить над кощеем. Сейчас и ее затопчут, или лихорадка выпьет. В мрачной чаще ей голодно, она и птицей не побрезгует, а мертвой Василиса никому не поможет: ни кощею, ни земле, которую заполоняли мерзкие твари, что лезли из всех щелей. Василиса задергалась, острым клювом, стараясь порвать сеть. Она едва успела отскочить вместе с запутавшейся на крыльях сетью, когда ее чуть не затоптали убегающие. Тянула гарью, и остро пахло кровью, кричали люди, плакали дети, а Василиса, припадая на одну ногу, с волочащимися на крыльях и хвосте обрывками сети, пыталась пробиться к кощею. Он так и висел, согнувшись кочергой, телом, поддерживаемый рогатинами, А ноги его едва касались земли. Бездыханный и бледный точно смерть, и только тень продолжала дрожать и дергаться. Василиса представила, какие муки испытывает тень, привязанный к израненному и погибшему телу, и поспешила на помощь. Когда этого она рвала крепкие сети, сейчас острым клювом кромсала тень у самой границы с телом стараясь не смотреть, как ошметки тьмы утекают крошечными струйками. Василисе казалось, что она слышит крики боли, но, конечно же, ей казалось, и крики неслись не от тени, а от людей. Но вот, наконец, последний удар клювом позволил тени стать свободным. Отделившийся от хозяина тень вытянулся, поднялся с земли и подрос еще, становясь выше деревьев, но все таким же тонким, тоньше волоса. Василиса принялась счищать с крыльев ошметки сети, а когда обернулась к тени, то в ужасе каркнула так громко, что едва не потеряла голос. Тень то ли шел, то ли полз, неотвратимый, как сама смерть, и там, где он проходил, не оставалось никого живого или мертвого. Точно огонь он пожирал без остатка и людей, и тварей, и мертвецов, и зверей с птицами. Одно хорошо. От сожранного он не рос, а наоборот уменьшался и уплотнялся. Первыми проявились зеленые глаза, и Василиса ахнула. Змеиные они, а вовсе не кошачьи, как ей раньше казалось. В остальном он походил на того кощея, которого она помнила, разве что кожа была не бледная, а словно кость точёная. Волосы были не черные, а словно тьма, струившаяся по плечам. Замерла Василиса на земле, пошевелиться не смело, а ну и ее чудовище с лицом любимого проглотит. Но тень, едва стал таким, как был, тотчас перестал поглощать ненасытной пастью все вокруг и вернулся к кощею. Словно сломленную куклу поднял его, снимая с рогатин, да прижал к себе крепко. По спине ударил раз, другой... Василиса приковыляла поближе и смотрела во все глаза. Похлопывания по спине точь-в-точь точь повторяли удары сердца, и чуткая Василиса слышала, что пробитое сердце Кощея и впрямь начинает биться. Сначала медленно, потом точно так, как хлопал его по спине тень. Кощей открыл голубые глаза и медленно отстранился от тени. Губы его ярче ягодного сока окрасила выступившая кровь. Но в остальном он был таким же, как до своей ужасной смерти, и крепко стоял на выжженной черной земле. Кощей закашлялся кровью и вымученно улыбнулся, разглядывая тень. Тишина накрыла поле. Василиса боялась каркнуть, глядя на похожих точно близнецы с разными глазами Кощея и тень. «В этот раз ты получился хуже, чем обычно», — хрипло произнес Кощей. «Что случилось?» «Где сердечная игла?» Недобро усмехнулся в ответ тень и раскрыл ладонь. Чтобы рассмотреть получше, Василиса взмахнула ставшими свободными крыльями и опустилась на плечо Кощея. Тот даже не вздрогнул, разглядывая поломанную пополам иглу на ладони тени. «Тебе дважды пробили сердце», — пояснил тень, словно любуюсь иглой. «Я говорил, не держи ее там». Зато я немного похожу своими ногами. «Нам нельзя жить по отдельности», — мягко произнес Кощей. «Ты превратишься в чудовище. Ты взял слишком много плохого из меня, и поэтому ты в этот раз такой». Тень молчал, качал на ладони обломки иглы и молчал. «Ты же не хочешь таким оставаться, верно?» «Нам надо быть вместе», — повторил Кощей. «Ну так позови ее!» Наконец резко ответил тень и сверкнул змеиными глазами. «Пока она еще может явиться на твой зов!»